Глава 20. Весь следующий час я смотрела в окошко на маленький клочок сероватого неба, тихонько постукивая пальцами по скамье. Стоило мне попасть в такт с ударами штампа дежурного офицера, как дверь в коридор наконец отворилась, и раздался голос Джекоби. «Само собой, что вы еще могли подумать, если уже решили оценить уравновешенность человека на основании того, сможет ли он попробовать банан?» когда бананов нет и в помине. «Инспектор, вы, как всегда, демонстрируете высокомерие и узость мышления». Офицер с испачканными плечами открыл дверь в камеру Джекоби и втолкнул детектива обратно. Захлопнув дверь, он подошел к моей камере. «Вы следующие", сказал он, пригрозив мне толстым пальцем, и в ожидании остановился возле двери. Поднимаясь на ноги, я шепнула Джекоби сквозь прутья, — «Мне сказать им правду?» «Вы убили кого-нибудь?» — тихо спросил он. «Нет, конечно. Тогда я не вижу причин лгать». В коридоре было тихо, лишь постукивала печатная машинка в одном из кабинетов у нас на пути. Я чувствовала себя провинившейся школьницей, которую дежурный ведет прямиком к директору. Офицер завел меня в одну из комнат в конце коридора. Она была чуть больше моей камеры, но при этом казалась еще менее уютной. В камере было хотя бы маленькое зарешоченное окошко, а здесь не оказалось и такого, поэтому ничто не разбавляло унылую серость стен. Свет давала лишь единственная газовая лампа, висевшая высоко на стене, за спиной Марлу, который читал свои заметки за столом. Сев на стул напротив инспектора, я стала ждать, когда он заговорит. Сопровождающий меня полицейский занял свой пост у двери, будто я могла в любой момент сорваться с места и броситься на утек. Стол был деревянным, уже видавшим виды, но крепким. На нем лежали завернутый в платок камертон, карта Брага и записная книжка Марлоу. Последняя была открыта. Марлоу сверялся с прошлыми записями. «Мне точно нужно было завести себе такую же». Медленно закрыв свою книжку, старший инспектор отложил ее в сторону. «Итак, мисс Эббигейл, Рук», — спокойно начал он, поставив локти на стол и сцепив пальцы под подбородком. «Вы недавно приехали в Нью-Фидлем, верно?» «Да, я приехала две ночи назад», — ответила я. «Сошла с корабля ближе к вечеру». «Неудачное вы выбрали время, мисс Рук». «Ближе к вечеру, две ночи назад, Артур Брак был еще жив, пока не умер, конечно. Вы встречались с ним до этого?» «Я никогда с ним не встречалась, только видела его тело вчера в квартире». «Мисс Рук, вы остановились в апартаментах «Изумрудная арка?» «Нет, сэр, я сняла комнату в доме мистера Джекобина в Авгурлейн». «Неужели?» — И загнув бровь, спросил Марлу. «Да, сэр, он нанял меня на должность ассистента и пригласил пожить у себя. Мне стоит что-то еще узнать о характере ваших отношений». Его голос оставался холодным и бесстрастным, но эта пауза перед словом «отношения» показалась мне совершенно неуместной. «Что?» «Нет!» Кивнув, Марлоу сделал пометку в книжке. «Зачем вы пришли в изумрудную арку, раз не искали квартиру?» «Я всеми силами старалась не позволить инспектору смутить меня своей грубостью и бесцеремонностью. Я только начала работать на мистера Джекобе, точнее, я начала работать на него уже там. Я сопровождала его в ходе расследования». Правда, Марлоу сделал еще одну пометку. Удивительно, что вы так быстро нашли работу у человека, который оказался замешан в убийстве, произошедшем в ту самую ночь, когда вы приехали в город. Вы пришли к нему, потому что хотели еще раз взглянуть на место преступления. Кровь шумела у меня в ушах. Мне притили намеки инспектора. Со всем уважением, сэр. Я бы поступила на работу к любому из полудюжину других уважаемых горожан, если бы хоть у кого-то нашлось для меня место. У мистера Джекоби работа была, и я этому рада. Он немного странный, это правда, но он хотя бы умеет вести расследование, не заключая под стражу любого, кто пытается помочь. Я поняла, что позволила Марлу пошатнуть мое равновесие, и нервно откинулась на спинку стула, ожидая его ответа. К его чести старший инспектор спокойно отнесся к моему замечанию. Он просто сделал еще одну пометку в записной книжке и продолжил допрос все тем же ровным, чуть хрипловатым голосом. «Раз уж речь зашла о методах мистера Джекоби, вы узнаете этот предмет?» Он пододвинул ко мне карту. «Да, сэр», — крутко ответила я. «Можете объяснить, что это?» «Это карта. Похоже, мистер Браг расследовал серию смертей по соседству с Ньюфидлемом. Мы полагаем, что это и привело к его гибели». «Но любопытная улика. Объясните, как она оказалась в кабинете по адресу Авгур-Лейн-926?» 926 Мы ну, полагаю, мистер Джекоби обнаружил ее в квартире мистера Брага и счел, что ее следует изучить». «И украл важнейшую улику». «Думаю, он не собирался ее красть». Уверенно он планировал. Это было до или после того, как я застал вас на месте преступления? После, пискнула я. До или после того, как вы двое проигнорировали мой приказ покинуть здание и вместо этого отправились поговорить со свидетелем, тем самым свидетелем, которого жестоко убили следующей ночью. О, после этого, сэр, призналась я. Что ж, мисс Рук, «Давайте начнем сначала». Так мы и сделали. Я рассказала ему все от кобальда у меня на пальто до беззвучного плача, мучившего мистера Хендерсона и принципа действия Камертона Джекоби. Я объяснила все о Монии и о Банше и как раз дошла до описания Хатун и ее шали частичной невидимости, когда в дверь постучали. Марло хмурился и время от времени закатывал глаза, но все же слушал меня внимательно, делая пометки в своей книжке. «Продолжим чуть позже», — сказал он и кивнул полицейскому двери. Тот повернул ручку, распахнул дверь и тотчас вытянулся по струнке. В коридоре стоял комиссар Свифт, который никак не вписывался в простую практичную обстановку полицейского участка. На нем было все то же дорогое черное пальто с красным кантом. На голове у него был красный котелок. Уголки накрахмаленного воротничка торчали по обе стороны от темного шейного платка с изящным узором. Опираясь на блестящую трость, комиссар расправил плечи, когда мы с Марло обернулись в его сторону. Шагая скованно, но уверенно, Свифт прошел в комнату допросов. Несмотря на ортеза, он старался идти как можно ровнее, стискивая зубы всякий раз, когда механизм тихонько поскрипывал в процессе движения. Он подошел к столу и встал рядом с Марлоу. Старший инспектор, не меньше моего, удивился его появлению. — Добрый день, комиссар, — сказал он. — Почтительно кивнув. Чем могу быть полезен? — Продолжайте, инспектор, я просто понаблюдаю. — Кто у нас здесь? — «Я думал, вы допрашиваете печально знаменитого мистера Джекоби». Комиссар взял записную книжку Марлу и пролистал несколько последних страниц, изучая небрежные заметки. «Это его сообщница, сэр, некая Эбигейл Рук. Я просто снимал показания». «Вижу, Свифт снова полистал его книжку. Банши? Волшебная шаль? Серьезно? Тролли? Мисс Рук?» Не скрывая своего скептицизма, он поднял глаза и встретился со мной взглядом. «Тролль всего один», — робко ответила я, — и мне сказали, что он очень маленький. «Мы почти закончили», — сказал Марло, потянувшись за книжкой. «Вы позволите?» Свифт бросил ее обратно на стол, не обращая внимания на протянутую руку Марло. «Вы закончили?» «Не хватало еще, чтобы мой старший инспектор терял время на сказки, пока какой-то безумец разрывает мой город на куски. Вы хоть понимаете, какую тень все это на меня бросает? Представляете, как сильно падают мои рейтинги с обнаружением в моей юрисдикции каждого следующего тела?» «Да, комиссар, я понимаю, но...» «Никаких но! Берите людей и возвращайтесь в город искать ответы!» «Этим вы и должны заниматься. Найдите мне убийцу!» Марло удержался из последних сил и потому ответил не сразу. «Я же не стала упускать свой шанс». «Значит ли это, что я могу идти?» Свифт взглянул на меня, словно уже забыл, что я вообще была в комнате. «Вы?» «Само собой, нет. Марло, не выпускайте их, пока все не закончится». Пускай они путаются у вас под ногами и не мешают вам делать вашу работу. Будут знать, как отнимать у нас время. Теперь мы хоть можем сказать прессе, что взяли подозреваемых под стражу. Публика любит быстрые меры. Правосудие не дремлет и все такое. А что? Неплохо. Подскажу-ка я это ребятам, которые работают над моей компанией. Дексант. Комиссар на негнущихся ногах подошел к двери и кричал, пока к нему не подбежал чудошный человечек в замшевом костюме и соломенной шляпе. Они исчезли за углом, и громкий голос комиссара постепенно стих. Марлоу медленно закрыл свою записную книжку и отодвинул стул. «Мы не закончили», сказал он, а затем, забрав окровавленный камертон и карту Брага, вышел в коридор. Перепачканный офицер проводил меня обратно в камеру, и я рухнула на скамью. Зарешоченное окно на противоположной стене открыли, чтобы проветрить помещение. Пока меня допрашивали, начался дождь, и капли успокаивающие барабанили по карнизу, хоть и было немного холодно. «Вы хорошо провели время?» — спросил Джекоби, прислонившись к прутьям, разделявшим наши камеры. «Хорошо ли я провела время?» «На полицейском допросе по поводу двойного убийства на второй день работы?» «Значит, нет. Было познавательно, признала я. Я бы и не подумала, что такой человек, как Марло, заподозрит юную леди в убийстве. Мне даже приятна его вера в равноправие». «Не стоит заблуждаться», — сказал Джекоби. «Ожидания общества определяются культурой и традициями». Не сомневаюсь, Марло узнает немало архетипов опасных женщин. Алла Юрона и ее убитые дети, сирены и разбитые корабли, Ева и яблоко. Спасибо, мне от этого гораздо лучше, вздохнула я и прислонилась к стене. Так Марлоу и вас подозревает? Полагаю, он даже бедного Дугласа успеет в чем-нибудь обвинить, пока все это не закончится. Я рассказала детективу о драматичном визите комиссара и продлении нашего ареста. «А мне бы хоть раз увидеть, как Марлоу потеет», — усмехнулся Джекобе. Поднявшийся ветер свистел между зданий, в окна стучал дождь. Похоже, для снега стало слишком тепло, хотя на улице было промозгло. Я невольно поёжилась, но не от холода. Дежурный офицер забрал мою длинное, сшитое по фигуре пальто, но тяжелый жакет Жени оказался очень тёплым в самый раз для холодной погоды. Что-то другое вызывало во мне дрожь. Хотя была только середина дня, Затянутое тучами небо стремительно чернело. "А «Что ж, полагаю, нас ещё не скоро отпустят», — сказала я, стараясь не падать духом. «Пожалуй, нам стоит здесь обустроиться. В тюрьме ведь кормят?» Я с самого приезда как следует не ела. Джекоби, казалось, погрузился в раздумья. От напряжения его брови сошлись к переносице. м, -м, -м ах, да, кормят здесь неплохо, если вы, конечно, любите кукурузную кашу». «Мне стоило раньше попасть под арест, нам бы и комнату не пришлось расчищать». Ветер завывал все громче, и в какой-то момент его внезапный порыв пронесся по участку. Бумаги полетели в разные стороны. Плотно прикрыв окно, грузный дежурный офицер поспешил вернуть все на место. Хоть окна теперь и были закрыты, снаружи доносился рокот урагана. Джекоби, казалось, полностью погрузился в свои мысли. «Помолчите минутку», — сказал он, и приложил палец к губам. Закрыв глаза, он наклонил голову на бок и прислушался. Я тоже прислушалась, хотя различить хоть что-то сквозь вой ветра вряд ли было возможно. А затем, как по мановению волшебной палочки, я вдруг услышала этот звук. На фоне шторма он становился все громче. Я почувствовала, как кровь отлила у меня от лица, а спину руки и ноги словно пронзили ледяные иглы — На щеку упала капля, и я смахнула горячую слезу. «Вы тоже его слышите?» — угрюмо спросил Джекоби, перекрикивая шум ветра. Я мрачно кивнула. «Как печально!» — выдавила я. «Да», — сказал Джекоби, — «у миссис Морриган незаурядный голос». Когда он назвал Банши по имени, окно озарила вспышка молнии, за которой не замедлил последовать «Гром». Я сгорбилась на скамье, качая головой и слушая плач Банши, песню нашей смерти, идущей за нами в грозу. «Хотите торт?» Туман перед моими глазами рассеялся. Полицейский с моржовыми усами держал в руках поднос с несколькими кусками праздничного торта. Он просунул один сквозь отверстие внизу моей камеры. Он все равно испортится, добродушно сказал он, и муравьи заведутся. Джекоби едва заметно улыбнулся, когда Толстяк дал торт и ему. Спасибо, офицер, сказал он, пусть вам вернется сторицей.